Глава одиннадцатая. Русская миссия за границей. Тысяча семьсот пятьдесят пятый год, октябрь. Второе. Был у цесарского посла из Тергази вольной, где и купцы были. Тринадцатое. Приехал черный из Англии и с ним князь Андрей Михайлович Белосельский. Возвращение в Петербург графа Петра Григорьевича весьма кстати. Кто, как не он, профессиональный дипломат, сумеет посвятить нас в тонкости работы русского дипломатического представителя за границей? На протяжении всего XVIII века за внешнеполитические успехи и неудачи Российской империи перед монархами Отвечало руководство коллегии иностранных дел, которую при императрице Елизавете Петровне возглавляли канцлер Алексей Петрович бестужев рюмин и вице-канцлер Михаил Ильич Воронцов. Помогали им члены коллежского совета и внутриведомственные структуры: секретные экспедиции, сбор информации и контакты с зарубежными странами. Публичные экспедиции решение хозяйственных вопросов и архив. Кроме главных командиров, в 1755 году высшими чиновниками коллегии являлись также обер-церемонимейстер Франц Санти, церемонимейстер Адам Алсуфьев, действительный статский советник Христиан Гольдбах, знаменитый дешифровщик Шетарди. Статские советники Иван Пуговишников, Юрий Хризоскулеев, советники канцелярии Василий Бакунин, Михаил Собакин, надворные советники Петр Томановский, Семен Малцов, Андрей Иванов, Карл Симолин, Михаил Новоторшцев, Петр Курбатов, Федор Бехтеев, ассессор Петр Бакунин. В Московской конторе трудились статский советник Иван Топильский и ассесор Давид Абазатцев. В Петербурге коллегия поддерживала непрерывную связь с иностранными резидентами за границей, с российскими посланниками. В 1755 году Россия имела девять миссий в европейских государствах. Никита Иванович Панин в ранге чрезвычайного посланника, защищал интересы империи в Швеции, Алексей Гаврилович Головкин, чрезвычайный и полномочный посол в Голландии, Йоганн Альбрехт Корф, чрезвычайный и полномочный министр в Дании, Герман Карл Кейзерлинг, чрезвычайный и полномочный посол в Австрии, Генрих Гросс, чрезвычайный посланник в Польше и Саксонии, Александр Михайлович Голицын, чрезвычайный посланник в Гамбурге при Нижнесаксонском округе, немецкие княжества, располагавшиеся в районе реки Рейн, в июне 1755 года сменен Сергеем Васильевичем Салтыковым. Петр Григорьевич Чернышов, полномочный министр в Англии, в мае 1755 года сменен Александром Михайловичем Голицыным секретарем русского посольства в Голландии. Гаспар Шерер, резидент Гданьски, скончался в ноябре 1755 года. В феврале 1756 года пост занял коллегии юнкер Христиан Шевиус, Алексей Обрезков, резидент в Турции. Во Франции отношения, разорванные в 1749 году, Пруссии, отношения разорваны в 1750 году, Испании, отношения прерваны в 1730 году, Португалии и на Апеннинском полуострове в 1755 году российские представители отсутствовали. Для Петра Григорьевича Чернышева должность полномочного министра при британском дворе была не первой в дипломатической карьере которая началась в 1740 году с несостоявшегося назначения полномочным министром в Испанию. В 1741 году намеченное путешествие в Мадрид обернулось посылкой в Копенгаген в ранге чрезвычайного посланника. В Дании молодой человек прослужил менее года, в октябре его вновь пожелали аккредитовать при Испанском дворе но в декабре Елизавета Петровна волю брауншвейского семейства отменила и отправила графа чрезвычайным посланником в Пруссию, где тот обретался свыше четырех лет, после чего в июле 1746 года в звании полномочного министра переехал через Ламанш в Англию. Как видим... Императрица не спешила присуждать молодому аристократу чин первого класса чрезвычайного и полномочного посла. Выше среднего второго уровня постов чрезвычайного посланника и полномочного министра сиятельный вельможа поднимется только в 1760 году, когда ему поручат присматривать в Париже за уставший от тягот континентальной войной Франции самую низкую третью резидентскую ступень Чернышову занимать не довелось. Между тем от характера главы посольства зависело, какими будут детали придворных церемониалов и размер денежных сумм, получаемых как от родного правительства, так и от чужеземного монарха. Первые выдавала дипломату деньги при отъезде на экипаж и финансировала повседневное пребывание в иностранном государстве. Второй спонсировал ряд статей расходов посольств, например, найм квартиры, и презентовал отозванному домой министру сотню или тысячу монет наличными. Кроме решения финансовых вопросов, коллеги иностранных дел, снаряжая в дорогу очередную депмиссию, сочиняла верительные грамоты с инструкциями и формировала штат посольства из секретаря, советников посольства, дворян посольства, актуариуса и по возможности священников. Но это в идеаль. На практике посол подчас обходился двумя или тремя помощниками, исполнявшими параллельно обязанности и секретаря, и актуариуса, а порой курьер. По завершении организационных мероприятий Коллегия выписывала группе командированных за рубеж россиян заграничные паспорта. Петра Григорьевича Чернышова зимой 1741 года, подчиненные Остермана, снабдили документом следующего содержания. Боже ее милостью мы, Иоанн III, императоры самодержат всероссийский и прочие, прочие, прочие». Объявляем через сие, кому ведать надлежит. Понеже по нашему указу наш действительный камергер Петр Чернышов отправлен ко двору его королевского величества датского чрезвычайным посланником, того ради всех высоких областей дружелюбно просим, дабы того нашего действительного камергера с его фамилией и при нем служителей мужеско полу семь человек и три девки, и с имеющимися при них вещми, без задержания везде пропускать, повелели. За что мы каждых высоких областей, подданным взаимно в таких же случаях, воздавать обещаем, в Санкт-Петербурге 1741 года, февраля 23-го дня, Действительный тайный советник Христиан Вильгельм фон Миних, статский советник Петр Курбатов. Как читатель уже знает, к паспорту прилагалось подорожное. Сим-комплектом пропусков Чернышевы покинули Россию в 1741 году. 26 февраля они нанесли визит в Нарвскую воеводскую канцелярию и обзавелись регистрационной отметкой на паспорте. Аналогичная процедура их ожидала в Риге, где все воежёры в обязательном порядке предъявляли загранпаспорта в губернской канцелярии, ибо за столицей Лифляндии начиналось герцогство Курлянское. Хотя оно фактически контролировалось Россией, формально принадлежало Польше, так что столицей Курляндии метавы считалась за границей. Семья русского чрезвычайного посланника – Проехала Ригу 7 марта 1741 года, после чего через Мемель и Гданьск направилась в Данию. В вольном городе Гданьске 30 марта 10 апреля путешественники устроили короткий привал и отремонтировали экипаж. 20 апреля 1 мая миновали Гамбург, а вечером 11-22 мая 1741 года добрались, наконец, до Копенгагена. Дипломат, прибывший к месту аккредитации, в первую очередь стремился удостоиться публичной аудиенции у государя данной державы. Самой же аудиенции предшествовала встреча с руководителем внешнеполитического ведомства, на которой обговаривались сроки и условия важной церемонии. Решением этого вопроса и занялся Чернышов утром 12 мая, предварительно, конечно, посовещавшись с действующим пока послом Йоганом Альбрехтом Корфом. Секретарь преемника Корфа незамедлительно навестил главу датского департамента иностранных дел тайного советника Шулина, Тот, однако, выразил сожаление, что не имеет времени в ближайшие сутки принять нового российского посланника по причине готовящегося на 13-е число отъезда короля в загородный дворец Гиршгольм. Но через два часа по возвращении посыльного в доме Чернышева неожиданно появился секретарь Шулина, который, поздравив того от имени тайного советника с приездом в Копенгаген, передал слова своего господина. Понеже его величество король со всею свою фамилией ее завтра отсюда отъезжает в Гиршгольм, то он принужден был быть у двора и скорее делами своими отправился, нежели он чаил. Поэтому если российский посланник сможет посетить его сегодня, 12 мая в шестом часу вечера, то он и ему приятно будет» петр григорьевич воспользовался приглашением увиделся с шулиным и попросил из ходатайства для него у короля аудиенцию после того как барон корф простится с его величеством датчанин пообещал все исполнить так началась дипломатическая служба крестника петра великого впрочем дождаться отпускной аудиенции корфа Чернышову не пришлось в конце июня Почта привезла рискрипт с предписанием вручить верительные грамоты королю прежде прощания Корфа, отложенного на неопределенный срок. Сообщив об этом Шулину, Чернышов вскоре узнал дату встречи с христианом шестым 29 июня 10 июля 1741 года. В назначенный день посланник приехал на Куртак в Гиржголм принятый в одной из комнат гоф маршалом исполнявшим обязанности обергоф маршала гость обождал с ним окончания королевского совета когда гоф маршалу показалось что король освободился он ввел чернышова в зал перед аудиент камерой однако господин Рейценштейн ошибся Из-за преслых новых писем совещание в кабинете монарха затянулось, и лишь спустя какое-то время, когда датчанину донесли, что совет завершился, тот, не мешкая, припроводил подопечного в аудиент-зал. Сам придворный в комнату не вошел, Чернышов же три раза поклонился, идя навстречу королю, стоявшему в окружении трех министров, Затем произнес краткую речь по-французски и подал его величеству верительную грамоту. Король поприветствовал посланника в обыкновенных терминах и тоже на французском языке, после чего дипломат покинул короля и равным образом к величеству королеве, от то я обергофмейстра, Вадим был. Естественно, Аудиенция в загородном дворце не соответствовала тому идеальному варианту церемоний, который установил король христиан V в 1672 году. Петр Григорьевич не въехал в составе торжественной процессии в Копенгаген, не услышал грохот пушечных выстрелов из двадцати семи орудий, а в намеченный для аудиенции день в сопровождении пышного эскорта не продефилировал по столичным улицам до королевского дворца и не застал в тронном зале короля, снимающего шляпу и превстающего с трона при входе посланника. Увы, жизнь решительно ломала предписанные сверху рамки и навязывала свои, более упрощенные нормы. В Англии официально существовал примерно тот же церемониал встречи иностранных послов. Однако, когда 9 сентября 1746 года Чернышов, переживший жесточайший шторм при пересечении Ла-Манша на пакетботе, приехал в Лондон, никто не спешил привечать нового российского посла. Минуло почти три недели, прежде чем ему удалось 28 сентября побеседовать с церемонимейстром Георга II шевалье. Катерелем, вернувшимся из загородного дома вечером 26-го числа. Господин Катерель, безусловно, извинился за то, что он сюда несколько времени быть замешкался и возложил всю вину на несправедливость и умедление почты с опозданием, изместивший вельможу о приезде россиянина. Затем англичанин поинтересовался о дне, в который граф Чернышов хотел бы поднести королю верительные грамоты. Полномочный министр сказал, что чем скорее, тем лучше, но пусть его величество сам определит дату визита. С тем шевалье откланялся, дабы поскорее доложить обо всем стан секретарю лорду Гарингтону. Ответ министра Каттерель привез 29 сентября. Он, Гарингтон, хотя не применит королю, как скоро от его увидит о том донесть, то, однако ж, ведая нетерпеливость его королевского величества, заранее ему объявляет, что аудиенция произойдет во вторник, то есть 30 сентября 1746 года, в два часа пополудня. 30 сентября шевалье Коттерель в карете почему-то не государственной, князя Щербатова, прежнего российского посла, подкатил к особняку Чернышова вместе с Иваном Андреевичем Щербатовым, а в полдень все трое отправились из Лондона в Кессингтон, загородный королевский дворец, куда прибыли ровно через полчаса, и вошли в предвождение церемонии мейстера, в обыкновенную антикамеру королевскую, где до сих пор прождали, пока приехали туда здешные оба при департаменте иностранных дел министры дюк неукастль и граф гарингтон. Министры прошли к королю, но чуть погодя господин гарингтон вернулся и пригласил на отпускную аудиенцию отозванного на родину щербатова. Когда князь вышел назад, Гаррингтон позвал в кабинет графа Чернышова. Церемониймейстер Каттерель затворил за чиновником и дипломатом двери, и тут Петр Григорьевич обнаружил, что находится в очень маленьком и тесном покое. Георг Второй стоял возле стола, рядом с ним оба министра. Расстояние до Его Величества было столь мало, что посланник едва успел сделать два поклона, приближаясь к монарху. Затем на французском языке зачитал краткое приветствие и вручил грамоту королю, который также по-французски поблагодарил посланника за объявленные намерения российской императрицы и далее поддерживать союзническую дружбу с Великобританией. В заключении Георг выразил особое удовольствие назначением Чернышева к английскому двору, по окончании чего я, не обращаясь, следуя к дверям возвратно и учиня три поклона, из их выступил и общее с князем Щербатовым и церемонимейстром, седши в одну карету, каждый к себе в дом возвратились. Сообщил тем же вечером в Петербург преемник Иван Андреевич. Аудиенция у короля Георга не преподнесла никаких сюрпризов. Не так случилось у непредсказуемого короля Фридриха II. Этот прием вылился в подлинный экзамен для тридцатилетнего Чернышова, призвания призвание которого к службе на внешнеполитическом поприще проверял самый строгий и непрощающий промахов профессионал. Напрасно товарищ корф торопился переехать из Копенгагена в Берлин, обнадеженный известием, что прусский король на время Пасхи покинет театр военных действий. Когда вечером тринадцатого, двадцать четвертого марта 1742 семьсот сорок второго года Чернышов добрался до прусской столицы, то испытал разочарование два дня спустя статский советник Борг, заместитель министра иностранных дел подавильса уведомил граф о том что слухи об отлучке короля из армии в берлин оказались сложными победитель австрийцев при хотузице появился в главном городе королевства лишь через три месяца утром первого двенадцатого июля а пятого числа Состоялась долгожданная аудиенция с припасенными для посланника двумя сюрпризами. 2 июля Чернышов попросил фон Борка доложить о себе королю. На следующий день, в субботу, статский секретарь исполнил просьбу и осведомился у Фридриха, когда тот намерен встретиться с российским дипломатом. Король назначил прием на пятое и тут же подстроил первую ловушку. Ни в субботу, ни в воскресенье прусская страна о предстоящем событии русское посольство не проинформировала. Зато в понедельник в девять утра в особняк вдруг постучался некий человек, назвавшийся слугой барона фон Борка, и велел привратнику передать своему господину, что сегодня в одиннадцать часов утра его величество готов принять у господина Чернышова верительные грамоты. Петр Григорьевич не столько возмутился, сколько изрядно растерялся. Как поступить в такой ситуации? Протестовать некогда, да и бессмысленно, но и молча смириться с подобным пренебрежением нельзя.